Глава 21. Украденные дома. Ринтфейн. Склонившись над раковиной, Рин смотрел на поток воды, омывающий мраморную чашу. Его все еще мутило и горечь во рту не удалось перебить даже зубным порошком. Плеснув лицо холодной водой, он обессиленно сполз на пол, раздумывая над тем, как докатился до такого. И почему-то в его памяти всплыл один разговор. случившееся спустя неделю после того, как он и Рейлин обручились на семейном торжестве. Четыре года прошло, а он до сих пор помнил, что тогда сказал ему Эдмонд Хоттон, увидя дальше, чтобы их никто не услышал. «Меня не интересуют деньги твоего отца. Я хочу видеть, что ты сам чего-то стоишь и достоин моей дочери. А она, как ты понимаешь, достойна лучшего». Рин был готов на все, чтобы доказать свою состоятельность, и за год службы в конторе смог перебраться в кресло домографа. Вначале он считал, что серьёзной должности будет достаточно, чтобы убедить Хоттона. Он работал как проклятый, едва ли не ночуя в конторе и разгребая проблемы, накопленные его предшественниками. Однако строгий отец был непреклонен. Постоянная занятость и одержимость работой вызывали у Рейлин приступы ревности, а потому она настояла, чтобы занять место архивариуса подле него». И всё шло своим чередом, пока Хотан не выдвинул новые условия. Это случилось пару лет назад, когда вести о столичных безлюдях стали активно обсуждаться в деловых кругах, а имя Дайна приобрело широкую известность. «Почему ты не можешь так же?» — спросил Хотон однажды. «Потому что я изучаю бумажки, а не безлюдей». Не сдержался Рин, злясь на себя за то, что потерял столько времени и сил впустую. В чем проблема? Начни изучать их сейчас. Будет дело, будет свадьба. Это займет много времени. Что мне сказать, Рэй? Не знаю, придумай что-нибудь. Соври, в конце концов. Женщинам не обязательно знать, о чем договариваются мужчины. Почему я не могу сказать ей правду? Потому что слабые мужчины говорят о своих планах, а сильные — о достижениях. Сам решай, кто ты. За мнимой свободой выбора скрывалась манипуляция, которой господин Хоттен, как один из богатейших людей на Западе, владел в совершенстве. Он настойчиво ждал, когда Рин предоставит ему доказательство любви к его дочери, будто самой любви было недостаточно. Рин соврал, что свадьбу придется ненадолго отложить, пока он не найдет озерный дом. После пары скандалов Рейлин смирилась с тем, что ее замужеству мешал мифический безлюдь. и лишь изредка спрашивала, что будет, если озерный дом окажется выдумкой. Рин и сам не верил в его существование, однако безлюдь стал артефактом, красивой легендой, оберегающей его от неудобных вопросов. Движимый лучшими чувствами, он взялся за дело. Подготовил место для будущей фермы, продумал, как доставлять дома на остров, нашел в Маранте толкового инженера, Который смог сконструировать тяговые механизмы и проложил новую ветку тоннелей, чтобы связать болотные земли с пьерометалем. Ход Хотон с довольством и одобрением наблюдал, как продвигается работа, и постепенно в их отношениях настала оттепель. Он позволил называть его Эдмондом, а самого Рина удостоил обращения сынок. Вначале он пытался вырастить без людей сам, затем, потерпев неудачу, перевёз на остров незарегистрированный экземпляр. Однако и с ним ничего не вышло. Безлюдь зачах и погиб. Словно капризное растение, не прижившись на новой почве. Когда в его руки попали судьбы нескольких безлюдей, Рин сделал все, чтобы воспользоваться шансом. Позже они перекочевали на остров. Ящерный дом, дом иллюзий, паучий дом и Озерный дом. Четыре камня, заложенные в основу будущей фермы. Он провернул все так ловко, что никто не заметил перемещений без людей. Оставалось наладить их работу. Этому его мог научить только резертайн Но он не выдал бы ни одного секрета. И тогда на помощь пришла Флори. Прекрасная, скромная, умная девушка, какие всегда прельщали его столичного приятеля. Рин не считал, что поступает подло. В конце концов, она стремилась к знаниям и получила, что хотела, а взамен как старательная пчелка принесла ему тайные сведения. Без тени сомнения Ризердайн выложил даже больше, чем у него спрашивали, а Дарт с тем же рвением устроил все так, как полагается. И все благодаря Флоре. Радость от удавшегося плана омрачала лишь одно — община. Она всегда беспокоила Рина, как долго зреющий нарыв, который лопнул в самый неподходящий момент. На него обрушились неприятности — В начале обвинения без людей, затем как снежный ком взлом архива, наводнения, пожары. Община на это жалкая кучка фанатиков с пустыми склянками никогда бы не осмелилась на такое, если бы не столичная банда удильщиков, пришедшая вместе с их новым религиозным лидером. Рин предполагал, что Доу станет угрозой, и не ошибся. Нападение на архив, когда Рейлин едва не пострадала от рук налетчиков. привело Хоттена в настоящую ярость. И он, безмозглый кретин, задобрил его обещанием доставить на ферму делмарского безлюдя. Это была обманка, которая обошлась ему слишком дорого. Когда наводнение разрушило дом, привезенный из столицы, Рин понял, что переиграл самого себя. Дать Хотону слово и не сдержать его было равнозначно тому, что подлить масло в огонь. И в этот момент так своевременно объявился Лоурел со своим предложением. Сделка состоялась. Золотой дом, еще более редкий и ценный экземпляр, оказался на острове. Арин окончательно переступил черту. После разрушительного наводнения охота навёз семью подальше и больше не выходил на связь, оставив его в одиночку решать все проблемы. Он попал в плен из собственного обмана и предательства. Ему казалось, что ничего хуже быть уже не может. Но в ночь, когда налётчики подожгли воющий домишко, оно произошло. Рен вернулся поздно, обессиленный от злобы и отчаяния, с чувством, будто его набили пеплом, как чучело соломой. Поэтому, увидев перед домом Рейлин, сидящую на лестнице, он вначале решил, что надышался дымом и видит то, чего нет. Но она и впрямь была здесь. Он так обрадовался ее внезапному возвращению, что не заметил бледности лица, строго сомкнутых губ, и холодного приветствия. «Я думала, ты не придешь, сказала она с укором, как будто он назначил встречу и не явился вовремя. Могла бы открыть дверь своим ключом или разбудить слуг. «Я хотела дождаться тебя». «Зачем? Это же наш дом». В растерянности он поднялся по лестнице, отпер замки и ступил за порог, с удивлением подмечая, что Рейлин помедлила прежде, чем войти. Летнюю накидку она не сняла и не разулась, сразу обозначив, что не планирует задерживаться надолго. Рина это задела, но он по привычке замкнул чувство на замок. Годы, проведенные в домографной конторе, вымуштровали его. Что-то случилось? Не отвечая, она призраком проплыла мимо него в гостиную. В доме не горело ни одной лампы, и Рин не стал зажигать их. Он и без того знал, что Рейлин напряжена и встревожена. «Я хотела попрощаться». Её слова расползлись внутри него, как лава, выжигающая собой все живое. Медленно к нему пришло осознание, что они значат. «Ты бросаешь меня? Сейчас?» Рейлин качнула головой. «Нет, я освобождаю тебя». Он хотел закричать, что это неправда, ошибка, жестокая шутка, а смог только тихо выдохнуть. «Почему?» Задавая этот вопрос, он не знал ответа. И все же гадкая мысль в глубине сознания ныла и болела, как старая рана. Последние годы он только и делал, что предавал и обманывал. Ради неё. Отчаянно держался за свою работу, чтобы быть достойным. Ломал себя каждый раз, когда приходилось идти против воли, здравого смысла и совести. Чувствовал ли он, в кого превращается? Или Рейлин первой заметила это? Да, она охладела к нему, потому что, в стремлении доказать ей свою любовь, он стал другим человеком лживым, изворотливым дельцом. Он недостоин ее, больше недостоин. С осознанием этого принять ее безмолвие было еще сложнее. Она молчала из жалости, подбирала слова, чтобы правда не ранила его, боялась сказать что-то неподходящее, грубое, обидное. Когда она замельтешила перед ним, нервно вышагивая из угла в угол, Рин предложил присесть. У него самого кружилась голова, и пол уходил из-под ног, словно дом превратился в безлюдя и ворочался от раздражения. Он позволил себе опуститься на диван после того, как Рейлин нашла себе место в кресле у камина. «Когда ты уехал со своей помощницей, — начала она с надрывом, — я жутко разозлилась. Мне было легко представить тебя с ней». Признаться, я втайне этого хотела, чтобы найти повод расстаться. Так было бы легче. Неужели ты могла подумать, что я хранитель с тобой, Рэй, после стольких клятв? Она упрямо качнула головой. Дело не в клятвах. Я знаю, что ты меня любишь. Иначе бы не стал терпеть моего отца. Ты уничтожаешь себя, свою совесть. И все ради чего? Ради тебя, — с трудом произнёс он. В горле было сухо. На языке чувствовал сопротивный привкус пепла. «Я не хочу, чтобы ты продолжал убиваться из-за женщины, которая тебя не любит», — выпалила она с уверенностью, не терпящей возражений. И давно ты стала ею?» «Намного раньше, чем осознала». Она издала судорожный вздох, словно готовилась к нырку. «Но Дарт помог мне многое понять». «Вы с ним». Рин запнулся, пытаясь подобрать подобающую замену словам, что крутились в голове, но все было слишком грубым и оскорбительным по отношению к ней. «О, нет!» — истерический смешок. «Он предан тебе, как пес. «Я, видимо, должен обрадоваться?» Рейли ничего не ответила, и долгая пауза окончательно убила в нем всякую надежду. Ни оправданий, ни извинений, ничего, к чему прибегают люди — чтобы сохранить отношения. «Я все знаю, Рин», — наконец сказала она, — «о вашем договоре. Отец сам все рассказал. Думал, меня это остановит. Все его... Он так старался ради тебя. У нас общее дело и прочее». Я тогда разозлилась и поехала в контору, не зная, что я хотела там найти — документы, письма или что-то способное меня переубедить. Я не соображала, что делаю, Это случилось в ночь, когда архив взломали. Помнишь? Ты так неожиданно вернулся, что я не смогла сразу поговорить с тобой. Рад, что ты все знаешь. Может, теперь мы. Больше никаких нас, Риндфейн. Перебила она, и ледяные нотки в ее голосе зазвучали уже отчетливо. Ни с чем их не спутаешь, ничем не оправдаешь. Во мне растоптали все чувства к тебе, а я позволила этому случиться. Позволила отцу... распоряжаться мной, позволила тебе унижаться перед ним, позволила себе наблюдать за этим. Однажды я задумалась, а что будет, если мы когда-нибудь решим расстаться? Сможем ли мы освободить друг друга, зная, какую цену нам пришлось заплатить? Я уже заплатил её Рэй. Он подумал о том, какие гнусные поступки совершал, чтобы быть с ней. Пользовался преданностью Дарта, доверием Флорианы, уязвимостью Риза. Он предавал тех, кого считал своими друзьями, и все ради женщины, для которой и этого оказалось мало. «Хватит!» — Рейлин встала и выпрямилась. «Я все обдумала, и ни о чем не жалею», — заявила она с таким пылом, будто хотела убедить не его, а себя. «Разве что о Дарте. Всё было бы проще. Попадись мне, более сговорчивый любовник. Тогда бы ты точно возненавидел меня и принял наш разрыв». Все, что она говорила, приносило ему боль. Но Рин не хотел потерять Рейлин. Ни в прошлом, когда принял условия ее отца, ни сейчас, когда понял, что эти жертвы были напрасны. «Рей, дорогая, скажи, что я должен сделать, чтобы...» «Прекрати! Замолчи!» — взвизгнула она, зажимая руками уши. «Почему ты стал таким? Почему в лютене, которого ты держишь на привязи свободы, больше, чем в тебе?» «Хочешь унизить меня?» «Вовсе нет!» По ее губам скользнула горькая усмешка. Ты сам отлично справляешься. Я хотела объясниться, прежде чем уехать. Она обвела взглядом темную комнату, точно прощаясь с домом. В ее глазах блестели слезы. Брошенная в сердцах фраза ошеломила его, и он помедлил, прежде чем последовать за ней. Куда ты едешь? Я не могу остановить себя, но позволь хотя бы знать, где ты. Он нагнал Рейлин в холле. Стук ее каблуков гулким эхом отражался от стен. Она еще не ушла, а дом уже казался пустым. «Оставь нам хотя бы шанс». У двери она замерла. Рин хотел прикоснуться к ней, но Рейлин отстранилась от него, как от прокаженного. «Вы сделали из меня трофей. Решили, что имеете право решать за меня, назначать и платить цену. Но я не вещь. Вся злость и обида, которую она старательно прятала, прорвались наружу. Что бы он ни сказал, что бы ни сделал, ее решение не изменить. И он отпустил ее. Рейлин ушла, и он заплакал. Точно мальчишка как не плакал с тех пор, когда впервые подписал заключение и отправил лютена на виселицу. Казнённого звали Тьюди. Он сбегал трижды. А на четвертый раз поджег безлюди, чтобы возвращаться было некуда. Наказание все равно настигло бы его, но Рин испытывал вину за то, что не уберег своего лютена. Не нашел нужных слов, чтобы объяснить упрямцу, что его нищая свобода не стоит самой жизни. Тьюди было всего пятнадцать. В тот сложный период Рина спасла Рейлин, окружив лаской и трепетной заботой, словно он был хворым щенком. Она прощала ему слабость и всегда находила слова утешения, а однажды принесла ступку газет и, ничего не объясняя, сказала: Читай. Нужные статьи были обведены, главные фразы подчеркнуты. Все они содержали сухие цифры: Сколько безлюдей появилось в городах, сколько разрушилось, сколько лютенов казнено. Видишь, сказала Тогда Рей, какое здесь число? На бумаге счетчики человеческих жизней смотрелись просто и буднично, как условия задачи по арифметике. Два лютена за неделю, семь за сезон, двадцать в год. И это лишь в одном городе. Будешь так убиваться по каждому предателю, не протянешь домографом года. Ты понимаешь? Тогда он не понимал, но постепенно, шаг за шагом, дошел до этой черты. И за ней разверзлась бездна. Настойчивый стук в дверь отозвался глухой болью в голове. Казалось, в череп вколачивают гвозди. Рин заворочился в постели и медленно сполз на пол, слабо надеясь, что звук ему померещился. Пока он пытался смириться с действительностью, непроницаемая темнота комнаты и гулки шум, доносящийся снизу, давили на нервы. Дверь могла бы открыть экономка, если бы Рин не отправил всех слуг на отдых, чтобы побыть в одиночестве. После всего, что с ним случилось, за минувшие сутки он не хотел никого видеть. За свои решения Рину пришлось расплачиваться самому, мучиться от головной боли после выпитого, подниматься среди ночи и плестись вниз, дабы прервать череду оглушительных бам, эхом раздающихся в пустом доме. На пороге ждали Дарт и Флориана, оба напряжены и чем-то взволнованы. Глядя на них, Рин понял, что к своему стыду напрочь забыл о том, что путешествие к северным землям едва не обернулось бедой. Признаться, он забыл обо всем. «Рад вас видеть», — голос прозвучал хрипло и тускло. Рин попытался исправить ситуацию улыбкой, но, судя по каменным лицам гостей, у него ничего не получилось. Он пригласил их пройти в дом и предложил чаю, хотя был готов услышать отказ. Они явно пришли не за этим. Скверное предчувствие его не подвело. Как он и боялся, тайна о фермах раскрылась. Дарт разболтал о них при первой возможности. Захотел сыграть в честность? Что ж, ладно. Царапающая мозг мысль о нем и Рейлин всколыхнула в Рине странную смесь гнева и разочарования. И тогда он решил, что расскажет всю правду, какой бы гадкой, трудной и болезненной она не была. Всякой лжи приходит конец. Иногда это происходит медленно, Подлинная природа вещей пробивается сквозь толщу вранья, как росток из земли, и расцветает, принося успокоение. Но сейчас истина несла с собой разрушительную силу, была молотом, готовым обрушиться на них.